Они будут лопаться и падать на жирную, теплую, влажную землю. Когда в саду подует ветер, в воздухе замелькают падающие сливы. Ночь будет полна перестуком их падения, а огромное птичье дерево будет петь, давать новые ростки, пышно расцветать и наполнять воздух еще и звонкими, стряхивающими сливы птичьими трелями.